За глазами. История, которую вы сейчас услышите, начинается с весьма странных и очень кровавых событий, до определенного момента необъяснимых и непонятных. И чтобы вам легче было окунуться в атмосферу данной истории, скажу, что это далеко не наши времена, а XX век. Точный год сказать вам отказываюсь. Вечером, 20 сентября, в п о с л е д н и й жаркий выходной, на главную улицу небольшого английского городка Олден вышел человек, которого все хорошо знали. Все, кто его узнавал, приветливо улыбались ему, махали рукой или просто здоровались. Но сам он шел молча, шел вперед с гримасой злости на лице. Толкаясь, не замечая прохожих, он пробирался сквозь толпу. Таким Вильяма Адерли еще никто и никогда не видел. Всегда радушный, веселый, он приветствовал людей, но сегодня его взгляд говорил о том, что он готов накинуться на каждого. «Вильям! Мистер Вильям!» Кто-то окликнул нашего героя. Тот остановился, и через секунду к нему подбежал простоватого вида мужчина, рабочий, в немного мятой одежде. «Что с вами? Что случилось?» Вильям остановился и повернулся. «А, Тим, я тебя помню. Привет!» «Вильям, сэр, что с вами? Может, я могу помочь?» Вильям выронил злобный смешок. к думаю, нет». Скалясь, мужчина засунул руку за пазуху и достал пистолет. «Это вам зачем?» Тим отшатнулся от своего собеседника, выставив руки вперед. «Ты тоже там был». Тогда Вильям рывком поднял пистолет и... Oh no. Выстрелил своего собеседника. Раздались крики «Женский виск». Толпа превратилась в муравейник. Все бежали в разные стороны. Сталкивались друг с другом, кричали. А Тим, теряя жизнь, медленно падал на спину в цепкие лапы смерти. По его рубашке расползлось красное пятно. А в глазах было недоумение. Послышалась сирена. Убийца оглядел толпу холодным взглядом и сорвался с места. Он бежал через ошарашенных людей в сторону маленьких улочек, где без труда смог скрыться от посторонних глаз. Все присутствующие на площади с легкостью смогли опознать убийцу. Им был Вильям Адерли, юрист, управляющий главной юридической конторой в городе, далеко не последний человек. Но что натолкнуло его на такой поступок, оставалось для всех неизвестным. Всегда сдержанный и почтительный, он зарекомендовал себя как настоящий джентльмен, и то, что произошло несколько часов назад, совершенно было на него не похоже. С другой стороны, с людьми и с их психикой происходит разное и часто необъяснимое. Но самое странное в этом событии произошло дальше — через несколько часов после убийства. Детектив по имени Хенри б а к е т полицейский от Бога и сыщик от природы, покинув место преступления, незамедлительно направился на улицу Зеленых Стен, где и проживал Вильям Адерли, в надежде найти там зацепки или даже саму причину произошедшего. Но то, что он там обнаружил, повергло в шок всех. Подойдя к двери, Хенри приказал своим помощникам сломать ее. Двое к р е п к о сложенных людей стали по очереди долбить дверь. Удар, еще удар. Дверь треснула в области замка. Еще несколько сильных ударов, и та бы просто упала с петель. Но именно в момент, когда один из помощников занес ногу, дверь распахнулась. И на порог вышел разъяренный и не менее удивленный Вильям Адерли, «Да что здесь, черт возьми, происходит?» — заорал он. Все замерли в ступоре. Такой наглости от убийцы никто не ждал. Вильям Адерли стоял на пороге своей квартиры в одних брюках. Его лицо было заспанным и недоумевающим. Стояла тишина. «Вы могли бы мне объяснить, почему вы ломитесь в мою дверь? Я буду жаловаться на вас!» «Вильям Адерли?» — спросил его детектив. «Да? Вы обвиняетесь в убийстве человека. Проследуйте с нами». «Что?» Вильям не был удивлен. Он был возмущен. «Его! Обвиняют непогрешимого человека! Да что вы несете? Уберите свои руки!» Двое помощников детектива схватили ничего не понимающего Вильяма и надели на него наручники. Тот кричал и пытался вырваться. Но один худощавый адвокат не мог долго сопротивляться двум хорошо подготовленным полицейским. Когда того выводили на улицу, десятки людей вышли посмотреть на происходящее. По улице гулял шепот. «Это он!» — послышалось из одного угла. «Убийца!» — донеслось из окна второго этажа. Люди смотрели на арестованного с испугом. Кто-то с удивлением. другие же с яростью и отвращением. Только когда Вильям увидел их глаза, десятки глаз, он понял, что произошло что-то серьезное, что-то, в чем обвиняют его, что-то, в чем, как он был сам уверен, не был виновен. Спустя несколько часов Вильям Адерли сидел в кабинете для допросов и дачи показаний. Ему привезли одежду из дома. И сейчас он ждал детектива, чтобы тот в полной мере сумел объяснить ему, что произошло, по какой причине он здесь. Дверь открылась, и в помещение вошел Хенри Бакетт. Тот самый, который еще несколько часов назад арестовывал его. «Вы могли бы мне объяснить, что происходит? Это возмутительно!» Вильям продолжал быть озлобленным. «Успокойтесь». «Многие сейчас находятся в замешательстве». Голос детектива был ровным. «Как и я! За что меня забрали из дома? Вы знаете, кто я такой вообще?» «Вы?» «Вильям Адерли, главный управляющий юридической конторы города. И вы, Вильям Адерли, сегодня убили человека на главной площади». «Я? Что за идиотизм? Во сколько это было? Я весь вечер был дома». «Я спал!» «А во сколько вы легли спать?» «А какое это имеет значение? Я не понимаю». «Просто убийство произошло около семи вечера. Рановато, чтобы ложиться спать. а Вы так не думаете?» «Возможно. Я не понимаю, во сколько точно я лег. Слабость накатила». «А кого убили?» «Вы имеете в виду, кого вы убили?» Хенри пытался поймать своего собеседника. «Я никого не убивал!» «Хорошо. А вы помните, как вы заснули?» «Нет? Но при чем тут это? Скажите мне, кого убили на площади, и почему в этом обвиняют меня?» «Хм... Все очень странно». «Объясните мне, что происходит!» Управляющий психовал. «Вы продолжаете утверждать, что вы не помните?» «Я спал. Я не могу помнить того, чего не видел». «Ну что ж...» Около четырех часов назад более сорока человек видели, как вы застрелили Тима Олфорда. «Что?» На несколько секунд Вильям потерял дар речи. «Тим Олфорд убит?» «Убит. Вами». «Такого не может быть! Тим, бедный парень, всегда мне помогал!» Вильям схватился за голову. От услышанного он стал глубоко дышать. «Как же это произошло?» «Я уже вам объяснил. Вы...» «Это чушь!» Заключенный кричал. «Я спал! Я спал! Я никогда бы не стал этого делать! Тим был великолепным помощником! Зачем мне его убивать?» В комнату вошли двое. «У вас все хорошо?» Спросил помощник. «Да. у в и д и т е его в камеру. Ему надо отдохнуть». Вильям снова пытался сопротивляться, но двое, как и в прошлый раз, справились с худощавым джентльменом. Детектив остался стоять в пустой комнате. В коридоре еще были слышны возмущенные и злобные крики Вильяма Адерли. Хенри думал, обладая хорошей интуицией, по какой-то неизвестной даже для самого себя причине, он верил этому бедолаге, Погруженный в раздумье, он не заметил, как к нему подошел его друг и коллега Рейн Артус. «Ну что?» — Хенри вздрогнул. «Фух, ты меня напугал. Ну что он говорит? Он убеждает меня, что не совершал этого. Глупо как-то. Десятки людей видели, как он выстрелил в этого парня. Тот парень был его хорошим знакомым. а Вот что самое удивительное. Ого!» И самое удивительное, что я верю ему. Нет, я верю не в то, что он не совершал этого преступления. Я верю в то, что он этого не помнит. Гипноз? Возможно. Но, как утверждают очевидцы, Вильям был озлоблен. И, как мы знаем, люди под гипнозом не проявляют эмоций. Они похожи на робота-машин, тупые, без эмоций, выполняющих свою работу. Тогда что ты думаешь? «Не знаю». Возможно, Адерли психически невменяемый человек, лунатик. А возможно, он хороший актер и пытается нас запутать абсурдностью своего поведения. Нужно найти мотив. Да уж, случай непростой. Но какой интересный. С момента, когда Вильям Адерли убил своего друга на площади, прошло несколько дней. И был снова вечер, уже холодный дождливый. Часы на башне показывали семь вечера, когда на центр площади вышел Дэниел Барнес, главный управляющий гостиницей «Дельфины». Он глубоко дышал и суетился, злобно озирался по сторонам, но люди шли, не замечая его. Будничный вечер, все торопились домой, да и сам Дэниел Барнес уже давно должен был быть дома, но в тот вечер он был на площади. Он остановился и громко выкрикнул. «Вы все! Посмотрите на меня! Я! Вор и обманщик!» Люди удивленно стали смотреть на одного из самых богатейших людей города. «Что с вами?» Кто-то спросил из толпы. «Вы жалкие! На вас даже пулю жалко!» Барнес продолжал орать, тыкая в людей пальцем. Люди осторожно расходились, вторая сторонница обезумевшего гражданина. Дэниел выхватил пистолет и направил его на толпу. Снова поднялся крик и суета. Выстрел! Обезумевший попал кому-то в ногу. Выстрел! Теперь у женщины было ранено плечо. Сумасшедший стрелял без разбора. п о с л ы ш а л а с и р е н а и вот уже Дэниел Барнес, уважаемый в городе человек, бежал в противоположную сторону от сирен. «Предатели!» Это было последнее, что крикнул он, прежде чем скрыться в переулке. Я понимаю, мой слушатель, что эта история достаточно странная и рассказывает события, на первый взгляд, не связанные между собой. Но не спешите так думать, ведь дальше в моей истории появляется логика и некоторые светлые моменты истины. Но пока, спустя два часа после произошедшего, Хенри д а к е т не веря своим глазам, арестовывал Дэниела Барнеса, который, разбуженный ярым стуком в дверь, пытался вырваться из рук полиции. Как и Вильям, Дэниел не помнил ничего, кроме того, что во время убийства он спал. Как и Вильям, он лег достаточно рано и не помнил, как погрузился в сон, и сейчас он считал возмутительным то, что его, главного управляющего отеля, Далеко не последнего человека в городе держат в заперти. События запутывались. Хенри сидел в своем кабинете и курил. Думал, разбирал дела двух недавних убийств. Двух убийств, которые были связаны между собой настолько же, насколько не были связаны. Голова шла кругом. Он верил, что эти двое действительно не помнят ничего, что произошло. Он был точно уверен, что этими двумя управлял кто-то другой. Через некоторое время его навестил Рейн. Стоя в дверном проеме, он спросил. «Ну, как все проходит?» «Эти убийства связаны, я уверен. Почему? Может, это два сумасшедших? с о в п а д е н и я м о ж е т но очень-очень маловероятно». Если, конечно, они не использовали одинаковые психотропные вещества. Но Вильям был чист. Его психика крепка, как никогда. Конечно, он испытывал шок, узнав об убийстве. Но это побочное явление. И что ты думаешь? Я думаю, что за этим кто-то стоит. Умелый гипнотизер или манипулятор. Но есть кто-то еще. Но зачем ему это? Он за что-то их наказывает. Ведь теперь этих двоих ждет суд. Одного — казнь, а другого — тюремный срок. Он их наказывает, это точно. И я уверен, что это не последний случай. Ты не представляешь, насколько ты прав. — Да? — Я... Пр... — Что? — Хенри посмотрел в дверной проем, где стоял его друг. Но там уже никого не было. Детектив выскочил и выбежал в коридор. «Никого!» «Рейн!» — выкрикнул Хенри. «Тишина!» Вечером в полицейском участке мало народу. Хенри побежал по коридору и через несколько метров забежал в кабинет с надписью «Детектив Рейн Артус». В кабинете также была тишина. На диване кто-то спал. Он подошел ближе. «Рейн, его друг, спал на диване, используя пиджак в качестве одеяла». р э й н Хенри потряс того за плечо. Тот поморщился, но не проснулся. «Рейн! Проснись!» — Хенри повысил голос. «А... что...» Детектив Рейн дернулся и проснулся. «Давно ты спишь?» «Сплю... Ой, послушай, кажется, я задремал и не заметил, как... а А что случилось?» — Ничего, просыпайся. Ты все-таки на дежурстве. Как и предполагал Хенри, убийства и покушения продолжались. Один из политиков застрелил своего коллегу в ресторане. Директор текстильной фабрики попытался задушить одного из подчиненных во время рабочего дня. И все, каждый из них через несколько часов были застигнуты врасплох в своей квартире. Никто из совершивших убийства не мог вспомнить, что он это делал. Каждый из них спал. Но вот после еще двух убийств и трех покушений детектив Хенри понял, что нужно делать. Он был уверен, что распутал данную загадку и сейчас, в полной уверенности, зная, что прав, пробирался в квартиру городского чиновника по имени Себастьян Блэк. Один из помощников детектива вскрыл дверь отмычками, и вот они уже оказались внутри превосходно обставленной квартиры. Детектив, опережая всех, прошел вперед, открывая каждую комнату. Он искал спальню. Спустя три двери он оказался около большой двухспальной кровати, где кто-то, накрывшись с головой, спал под одеялом. Хенри резко откинул подол. И у двух его помощников вырвались возгласы удивления. «Черт, опоздали! Теперь остается только ждать!» «Что с ним?» — спросил один из помощников. «Ничего страшного. Просто на какое-то время кто-то лишил его всех внешних признаков». Перед ними на кровати лежало спящее тело. Кожа его была мраморно-белой. Лицо. Любые признаки лица отсутствовали. Не было волос и ногтей. Тело было похоже на куклу, которую не успели закончить. Оно было подобием манекена в магазине. Хенри аккуратно накрыл тело и отошел. «Нам остается только ждать», — повторил он. «Чего?» — шепотом спросил помощник. «Когда вор вернется?» «Я думаю, осталось недолго». Хенри оказался прав. Он и двое его коллег затаились в темноте комнаты, выжидая. Никто из них не знал, кто и когда появится. Все старались не шуметь и почти не разговаривали. Обездвиженное тело ныло, хотелось пить, но вот... Послышалось, как открывается дверь. Все затаили дыхание. В коридоре послышались медленные шаги. Кто-то осторожно шел по квартире, и вот неизвестный вошел в комнату. Он положил что-то тяжелое на тумбу возле кровати и резко откинул одеяло, которым был накрыт безликий человек. «Теперь с тобой покончено», — сказал неизвестный. Неизвестный стал быстро раздеваться и, полностью обнажившись, подошел к кровати. Взяв себя за лицо, он медленно потянул кожу, и та сползла с него, словно маска. Поддев ногтями, он снял с себя волосы. Медленно и аккуратно он приложил снятую кожу к спящему, и та в секунду обросла по лицевым костям, придавая безликому очертания. То же самое неизвестный проделал с волосами. Медленно... Слабым нажимом, чтобы не разбудить, он вернул цвет глазным яблоком спящего. На кровати уже лежал Себастьян Блэк, тот самый, в квартиру которого они пробрались. Хенри и двое его помощников наблюдали за происходящим с нескрываемым чувством удивления и слабого отвращения. Кожу со своего тела неизвестный снял как костюм, как перчатки. как жакеты-брюки, и за несколько секунд кожа расползлась и приняла форму своего нового владельца. «Так, думаю, мы видели достаточно», — громко сказал детектив. «Взять его!» Неизвестный постарался выбежать из комнаты, но был повален на пол. л о ну лежать!» — выкрикнул один из помощников. «Господи, какая у него холодная кожа!» Чиновник так и не проснулся. Хенри включил свет. При свете ламп неизвестный в ы г л я д е л странно, непонятно. Теперь он был безлик. Его кожа была белой, как мрамор, и гладкой, как пластик. Он был холодный и смотрел на детектива. Это было только ощутимо, ведь у его глаз не было зрачков. Несмотря на всю возню, Себастьян Блэк ы не проснулся. «Чем ты его таким напоил?» — Хенри спросил. «Санотворным!» Голос Безликого сильно резонировал, дрожал, хрипел. Был таким же обезличенным. «Ясно. И зачем ты это сделал?» «Потому что он это заслужил». «Что у него с голосом?» — спросил помощник. «У таких, как он, нет голоса, только его подобие. Таких, как он, у него эмплиполярный синдром. Отсутствуют любые физические и биологические приметы человека, кроме костного строения тела. Нет голоса, глаз, кожи. Проще говоря, он пуст. Он манекен. Как сообщила лондонская власть, таких, как он, уже давно всех стерилизовали». а новые импликанты уже давно не появляются на свет. «Я что-то слышал об этой болезни!» и «Еще двадцать лет назад такие, как он, были настоящей головной болью для полиции Англии!» «Что ж, причину твоего аморального поступка мы будем выяснять на суде, а пока уведите его в камеру и накройте его чем-нибудь, чтобы он не пугал людей!» Двое, скрутив импликанта, вывели его из комнаты. День суда над человеком, который своими поступками взбудоражил весь город и страну, был назначен на 29 октября. Зал суда был переполнен. Сотни людей, люди, которые пострадали от человека-манекена, зеваки, которые хотели увидеть человека с имплиполярным синдромом, СМИ со своими фотоаппаратами и десятками вопросов. Стоял настоящий хаос — Люди толпились, толкались, кричали, тыкали пальцами, смеялись, фотографировали. Виновник торжества сидел в дальнем углу, в небольшой камере, словно зверь в зоопарке, выставленный всем на обозрение. Он не смотрел в сторону зала, старался не слышать выкрики людей. Сегодня зал суда больше походил на цирковое шоу, чем на храм закона. Вышел судья. «Всем встать! Заседание суда начинается!» Прокричал прокурор. Судья сел в свое кресло и оглядел людей. Гул стал стихать. Судья начал. «Сегодня...» <Guid Dimorts> <с files> <hold> <ojos> «Слушается дело Майкла Холмза, человека, который обвиняется в четырех убийствах, трех покушениях». Заседание суда длилось долго. Каждый хотел высказаться. Каждый пытался внести свою лепту в тюремный срок или даже казнь заключенного. «Из-за него я несколько недель пробыл в тюрьме. От меня отвернулись родные. Жена уехала в Лондон», — высказался Вильям. «Он прострелил мне ногу на площади!» — выкрикнула девушка Славки. «Из-за него меня чуть не убили в тюрьме!» — добавил еще один чиновник. Десятки обвинений... Некоторые из которых переходили в оскорбление и сыпались на Майкла, а он молчал. Уткнувшись своим безликим лицом в стену, он старался не слушать их. «Из-за него меня сняли с поста управляющего в фабрике!» Он молчал, слушал. Обвинения не прекращались, пока не раздался стук молотка. Судья. «Я услышал достаточно. Теперь пришло время защиты». К сожалению, или может к радости, ни один юрист нашего города или страны не решился защищать Майкла Холмза. Поэтому Майкл решил самостоятельно подготовить выступление в свою защиту. И думаю, это было бы гуманно дать ему такую возможность. Недовольных возгласов было достаточно, но их все оборвал новый стук молотка. — Тихо! Любой человек в этом зале, в этой стране и в этом мире имеет право на объяснение своих поступков, какими бы аморальными они н е были. Майкл Холмс, встаньте. Суд, несмотря на ваше дерзкое и антиобщественное поведение, дает вам возможность выступить и попробовать оправдать себя. Майкл встал и подошел к решетке. Он медленно поворачивал голову, оглядывая толпу, своими бесцветными глазами. — Присутствует ли здесь Хенри б а к е т детектив, который поймал меня? — спросил Майкл своим обезличенным голосом. — Да, я здесь. — Вы не могли бы подойти? Хенри отделился от общей массы людей и, пройдя через центр зала, подошел к решетке. — Вы поймали меня, и это поистине гениально. — Благодарю. Но прежде чем я начну свою речь собственную защиту, я хотел бы попросить вас рассказать, как вы додумались найти меня. Если это, конечно, не сложно. «Я протестую!» — выкрикнул прокурор. «Это не имеет отношения к делу!» «Протест отклонен!» — отрезал судья. «Думаю, всем присутствующим здесь будет интересно, как же мистер Бакет поймал виновного». «Ну, что ж...» Поначалу я не видел связь между всем происходящим. Сначала один человек беспричинно убил своего друга. Потом другой расстрелял толпу и так далее. Но все эти люди были из высшего общества. Все они были далеко не последними людьми в городе. Важными, высокопоставленными. Так, продолжайте. Я сразу понял, что за этими людьми стоит кто-то еще, другой. Но по какой причине он отбирает свои жертвы, я понять не мог. Пока не увидел связь, все они были избраны на свои посты, получили свои места или должности в один год. И тогда я стал смотреть архивы. Единственный, кто еще не пал жертвой, был Себастьян Блэк. Он был избран на свой пост тот же год. «А кто назначил их всех на эту должность?» «К чему ведет этот у р а д е ц Заткните его!» Выкрикнул кто-то из толпы. «Да, пускай замолчит!» Поддакнул ему кто-то еще. Не обращая внимания, детектив продолжил. «Его назначил некий...» «Денис Крайн!» Закончил за Хенри фразу безликий. «Денис Крайн!» «Я прав!» «Именно он 22 июля отдал в распоряжение Вильяма Адерли главную юридическую контору города». «Именно он 1 августа отдал во владение Дэниела Барнеса!» «Что? Что он там несет?» — выкрикнул Дэниел Барнес. «Да, именно он!» — подтвердил Хенри. «К чему вы ведете?» «Это я, Денис Крайн!» — выкрикнул Майкл. «А это все! Все, кого перечислили вы, кого перечислил а я! Все они предатели!» «Коррумпированные и жадные ублюдки!» «Как ты смеешь позорить имя Великого Крайна?» Возмутился главный юрист города. «Заткнись, Вильям!» Ответил ему безликий. «Тебе я доверял больше всего!» В зале поднялся гул, перешептывание. Снова застучал молоток. «Тихо! Тихо!» Повысил голос судья. Рты о стали закрываться. Судья задал вопрос заключенному. — Вы хотите сказать, что вы тут самый Денис Крайн, мэр нашего города, который по неизвестным причинам ушел в отставку, а потом и погиб? — Я не погиб. Эти люди, движимые своей жадностью и подлостью, сделали так, чтобы я исчез из этого мира. — Это абсурд, — возмутился судья. — Крайн был великим человеком. «А вы — подлый мошенник!» «Я — Денис Крайн!» «Я расскажу вам свою историю, и в конце, если вы мне поверите, вы поймете, почему из благородного джентльмена я превратился в того, кого вы видите сейчас. Мстительное существо! Я не прошу помилования или оправдания, я лишь хочу, чтобы вы выслушали мою историю!» «Это суд, а не место для рассказов какого-то сумасшедшего!» Снова выкрикнул Вильям Аддерли. «Заткните этого ненормального!» «Тихо! Мы дали право Майклу Холмсу оправдаться, так и не будем забирать у него этой возможности!» Зал стих, а Майкл Холмс подошел к краю клетки и рассказал историю, которая повергла многих в шок, кого-то насмешила, кого-то заставила задуматься.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 Майкл Хоулс мог бы закончить свою жизнь и существование, как и многие другие, на каторге. Среди подобных, где один похож на другого, где единственное, что тебя отличает, — это кот на затылке. Он вывозил бы из шахты радиоактивную пыль или камень. Могла бы закончиться так, если бы не воспитание отца. С детства Кристофер Хоулс говорил своему сыну, что он не такой, как все, что ему будет тяжело в этом мире,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 До одного дня. Все началось днем на школьном дворе. Михаэль, одноклассник нашего героя, пытался затеять драку с импликантом. Собралось много учеников. Многие не любили Майкла, и посмотреть на его унижение желали десятки учеников. «Слышь, урод!» — выкрикнул Михаэль. «Не думаешь сходить позагорать? А то ты какой-то бледный!» Ученики засмеялись. Майкл молчал. «Ты меня вообще видишь или слышишь, а?» Не унимался задира. Майкл хотел пройти мимо, но сверстник, взбешенный тем, что тот не реагирует на его оскорбление, стал и толкнул того. «Куда идешь? Я вроде с тобой разговариваю!» Майкл остановился и стал ждать, разглядывая своего врага пустыми глазами. «Я иду домой», — ответил тому и м п л и к а н т «Что ты там промемлил? Господи, да ты даже говорить нормально не можешь. Куда ты вообще после школы собираешься попасть? На каторгу?» Майкл сделал выпад вперед, и м и х а э л отпрянул. л у, у у Ну давай, ударь меня!» Мальчишка злобно улыбался. «И отправишься на каторгу уже сегодня?» Майкл замер. Внутри него бурлила злость.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 Главное было держаться. Нет. Он заслуживает наказание, этот маленький ублюдок. Заслуживает. Но не сейчас. Не при всех. «Давай! Иди сюда! Я твой билет на твою любимую каторгу!» Мальчишка дразнил нашего героя. Зазывал его р а с п р о с т ё р т ы м и руками. «Не сейчас!» Юный и м п л и к а н т понимал, что действовать надо хитро. Очень хитро.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 «Нет. Нужно было что-то более коварное. Мысли об извращенной мести не покидали его, не давали ему спокойно делать уроки, читать, думать, есть. Наступила ночь. Михаэль жил на первом этаже всего в десяти домах от Майкла. И вот сейчас, выбравшись на улицу, он стоял около окон своего одноклассника».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 Майкл мычал, пытаясь вырваться. Через минуту хватка ослабла, и мальчик выбрался из объятий. «Да кто? Папа?» Кристофер Холл смотрел на него сурово. «Пошли домой!» — сказал он. Майкл молча кивнул и направился в сторону дома. Кристофер был в ярости. Он ходил по комнате, размахивая руками и крича. «Давно он так не злился!» Мать Майкла Сара Холл стояла в стороне и молчала. — Ты о чем думал, а? — Ну, папа, он... — Что он? — Обзывался? — Да. — Что я тебе на это говорил? — Ну, пап, он оскорблял и вас. — Мне плевать, что про меня говорит какой-то малолетний придурок. — И вот скажи мне, что? Что ты хотел сделать, а? — Я хотел забрать его кожу, и «Кто-нибудь сделать, чтобы ему было стыдно?» о И ты думаешь, что никто бы не догадался?» Кристофер х о л л сходил по комнате, размахивая руками. «То есть за день до этого этот придурок оскорбляет импликанта и на следующий день творит что-то, что может его опозорить? Как ты думаешь, сколько человек бы догадалось, что это ты, а?» «Ну, все, абсолютно все». Десятки импликантов попадались на этом. Десятки. Этот мир против таких, как ты. Но нужно терпеть. Мне надоело терпеть. Майкл пытался сделать свой голос злым. Я хочу, как все. Да и что ждет меня дальше, а? Такой, как я сейчас, я никому не нужен. Ни один университет не возьмет меня. Ни один человек не захочет, чтобы я на него работал. Это моя забота. Поверь.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 Я же обещал, что придумаю что-нибудь. Кристофер заговорчески улыбался. И что же ты придумал? Сегодня ты первый раз в жизни примеришь чужую кожу. Глаза Майкла расширились от удивления. Кожу? Где ты ее взял? Кристофер улыбнулся. Тепло, любовно. Я с ней родился. Твою? Нет, я так не могу. «А как же ты? Ведь ты не сможешь нигде работать!» «Смогу. Я уже все рассчитал». «Я не понимаю». Кристофер подсел к своему сыну. Улыбка не сползла с его лица. «У меня есть знакомый врач, помнишь, дядя Джон?» «Конечно». «Так вот. Я ему объяснил суть своего плана, и он согласился мне помочь». «Какого плана? Папа, что ты задумал?» Майкл не понимал. «Твой дядя...» И по совместительству мой друг установил, что у меня развивается язвенный с у п р а в и д и что через месяц мое лицо будет покрыто язвами. Есть все справки, и уже через несколько недель все мое лицо будет перебинтовано. Никто не будет видеть мою кожу. — Почему ты молчал? Какой ужас! Майкл вскочил, схватился за голову. — Успокойся же ты! Кристофер выпустил смешок. — Я не болен. Болен только на бумагах. — Я не понимаю тебя. Ты заберешь мое лицо, мои волосы и глаза, мою кожу. И никто об этом не узнает. — Как же ты? Тебя уволят. — Мое лицо всегда будет в бинтах. И если меня захотят уволить, то судебный иск, который я им предъявлю, разорит завод, поверь. — Но... Майкл пытался сопротивляться. «У меня есть работа, друзья, у меня есть любимая женщина, которая любит меня. Это лицо мне больше не нужно, а вот тебе еще может пригодиться. Возможно, о н а немного старовато для юноши, н у уж прости, другого у меня нет. Пап, бери!» В этот день Майкл х о у л в первый раз в своей жизни ощутил теплоту кожи. Дотронулся до волоса, Провел языком по губам. Незабываемые для такого, как он, чувства. Он провел рукой по столу, и каждый клеточкой ощутил ее шершавость. Миллиарды чувств, тысячи ощущений. Голова кружилась от новой информации. «Пап, это потрясающе!» С замиранием сердца сказал он. «Мой голос!» «Это же твой голос!» «Так непривычно!» «Я рад, что тебе нравится!» Ребя голосовыми связками ответил ему отец. «Спасибо! Я обещаю, что найду способ найти другую кожу и что верну тебе твое лицо! Я найду ч е с т н ы й способ, обещаю!» «Я верю тебе! Ты умный малый!» Кристофер похлопал сына по плечу. «Просто тебе немного не повезло!» Майкл улыбнулся. «В Лондон ты поедешь, как Денис Крайн. Твои новые документы уже почти готовы». «А это зачем?» «Серьезные учебные заведения могут затребовать любые документы, вплоть до медицинской истории. А Денис Крайн за всю свою жизнь болел только лишь коклюшом и простудой». Уже через несколько дней Майкл Хоулс ехал в Лондон, в столицу. Он ехал в поезде, где б ы л о с о т н и человек.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 на протяжении всего этого периода обучения не оставлял только один вопрос. Говорили бы они с ним, улыбались ли они ему, проучился бы он здесь хоть один семестр, если бы он в один день, в один миг взял и снял с себя маску нормального человека, обнажил свое истинное лицо. Однажды он хотел признаться своему товарищу,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 Она сжала своего сына в объятиях, прижалась к его груди. «Как же я соскучилась! Проходи, проходи!» «Я тоже скучал. Как вы здесь?» «Все хорошо. Но...» Сара запнулась. «Что но?» «Проходи, выпьем чая!» Майкл прошел в гостиную. Он не мог узнать ее. На полках копилась пыль, завядшие цветы, Грязные полы и не только гостиная. Прежде ухоженная квартира гнила изнутри под пылью, грязью и в полном хаосе. «Что случилось?» «А, это...» Женщина отмахнулась. «У меня не хватает времени, чтобы ухаживать за квартирой. Работа в магазине занимает все свободное время». «Ты работаешь? А как же папа?» «Майкл, послушай...» «Мы не хотели, чтобы ты беспокоился». «Что с папой?» Наш герой повысил голос. «Не кричи». «Где он?» «Он в спальне, отдыхает. Ему плохо. Он болен». «Как долго?» «Уже несколько лет». «И ты молчала?» Майкл был возмущен. «Я должен был вернуться!» «Это было не мое решение, а его». Майкл сорвался с места и быстрым шагом направился к спальне. «Только не включай свет! Свет пагубен для него!» Он открыл дверь и вошел в темную спальню. Были видны только очертания мебели и тонкая полоска света, из-за ш т о резала р комнату. у а, а а Мой любимый студент!» Прозвучал скрипучий голос импликанта. Майкл подошел к кровати и присел. Отец лежал почти не шевелясь. Белая мраморная грудь поднималась высоко при каждом его вздохе. «Поздравляю тебя. Мама говорила мне, что ты окончил университет с отличием. Я горжусь тобой». «Отец, что с тобой?» «Не знаю. Никто не знает». «Доктор осматривал тебя?» «Меня осматривали доктора». Кристофер был слаб. Его слова были прерывисты. «Много докторов, но никто ничего не может сказать. Но ну, не переживай, все хорошо в этом мире заканчивается. Я был хорошим человеком, я это знаю». Они еще долго болтали. Майкл рассказывал про свои студенческие годы, а Кристофер... Борясь с болью в груди, рассказывал про то, что произошло в их городке за те шесть лет. Потом Кристофер устал и попросил оставить его. Майкл вышел, и его мать стояла в гостиной. — Сколько ему осталось? — глотая комок, спросил он. — Не больше месяца. И я еще не знаю, согласится ли священник хранить ампликанта. После того, как его посетили более десяти врачей... «Новость о том, что он остался без кожи, быстро облетела наш город». Майкл недовольно поморщился. «Передай священнику, что он будет хоронить не импликанта, но импликант будет на похоронах». «Я не поняла тебя, сынок». «Поймешь», — отрезал он. Майкл развернулся и снова зашел в комнату, где спал его отец. Там он пробыл около д в е минут».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 Церемония была скромной и немноголюдной. Близкие друзья, брат, жена и сын, на которого все смотрели искоса. После похорон Майкл и Сара Холл свернулись домой. Оба молчали. Им не хотелось говорить о прошедших событиях, но мысли были полны скорби. Только на следующий день импликант подошел к матери. «Мам, я уезжаю. Здесь мне не найти работу». Но я буду присылать тебе деньги. Там, где меня не знают, я смогу найти работу, достойную своего образования. Я все понимаю, Майкл. Не переживай. Я буду тебе писать. Я буду приезжать. Я буду присылать деньги. Просто здесь я пропаду. Мы оба здесь пропадем. Только обещай меня не забывать. На глазах женщины навернулись слезы. Майкл подошел и обнял свою мать.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 Я могу сдавать две комнаты и еще подрабатывать. Через несколько дней Майкл собрал небольшой чемодан и вышел из дома. Спустя два дня ноги Майкла Хоуза вступили на перрон городка Олден. Стараясь скрыть свою внешность, он закрывал лицо капюшоном, а руки прятал под перчатками. В первые дни он снимал номер в д е ш е в о й пропавшим чужим потом гостинице. Скандиманы...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 — Что нужно? — о т в е т и л ему пьяница. — Я к вам со странным предложением. — Ну? — Некоторые люди говорят, что вы хотите упиться насмерть. — Есть такое. — Но проблема в том, что денег на такую смерть мне не хватает. — Поэтому я и пришел к вам. — у г Я хочу купить у вас кое-что. Как человек, который скоро собирается в могилу, Не думаю, что вы будете в этом сильно нуждаться. д а Пьяница был заинтересован. «И что же?» «Ваше лицо». «Что?» «Прошу, прошу вас, не кричите!» Майкл начал оглядываться. «Я хочу купить ваше лицо». «Я не п р н и м а Майкл замялся, но потом молча подвинул край своего капюшона, показывая собеседнику свою кожу. О, господи, м а л е к е н Глаза пьяницы оказались на выкате. Теперь вы меня понимаете? Да. Ну и сколько ты готов заплатить? Восемьдесят. Восемьдесят пенсов? х а Восемьдесят фунтов. х м и н ч у г а снова стал серьезным. «Если вы согласны, то давайте пройдем мою гостиницу, где я заплачу вам и заберу у вас то, что вам в скором времени не понадобится». В тот день у Майкла появилось лицо. Пропитое, красное от алкоголя, но все же лицо. На следующий день и м п л и к а н снова собирался вернуться в тот район в поиске волос, глаз и кожи. Но когда он стал одеваться, В его дверь постучали. Он открыл. На пороге стояли трое. Еще один пьяница, один бездомный, которого Майкл несколько раз видел на улице, и девушка, одетая в старую поношенную одежду. «Говорят, что вы покупаете чужие лица», — сказал один из них. «Лицо у меня уже есть. Тогда, может, вам нужны волосы или глаза». «За волосы я дам пятьдесят фунтов», — ответил ему Майкл. Пьяница согласился. «Вы можете взять мои глаза», — предложил ему бездомный. «Хорошо. Семьдесят фунтов вас устроит?» «Конечно!» — радостно ответил бездомный. «А я...» — начала девушка. «Подожди несколько минут. Я разберусь с этими джентльменами, и мы с вами все обсудим». Девушка закивала. Через несколько минут из номера вышли двое. Один был лыс, а другой смотрел на мир прозрачными о п безэмоциональными глазами. Девушка не ушла. «Прошу вас, проходите», — пригласил наш герой свою гостью. Девушка неуверенно прошла внутрь. «Я... я не знаю, что могу вам предложить, но мне очень-очень нужны деньги. Может...» «Вот», — Майкл протянул сверток. «Что?»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 Поэтому возьмите. Спасибо. Глаза девушки горели. Спасибо вам большое. Уже через неделю в д в е р и главного юридического отдела постучался человек по имени Денис Крайн. Человек с поддельными документами и тайной подкожей. Его диплом и рекомендации преподавателей сделали свое дело. Он был принят. Прошло еще несколько месяцев и Денис Крайн или Майкл Хоулс. получил повышение. Следующие шесть месяцев упорных стараний привели и п л и к а н т а к политическим вершинам. Многие завидовали ему, другие помогали, но именно чутье, знание того, что нужно людям, уже через два года сделали его мэром города Олден. Человек из ниоткуда за два года добился колоссальных успехов, преобразив себя и город».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 — В ближайшие дни открывается отель «Дельфины», и я хотел узнать, нашли ли вы кого-нибудь на роль управляющего. Его голос был пропитан заискиванием. — Конечно. Я даже не искал. Им останется прежний управляющий. Он отлично справлялся со своими обязанностями. — Джон? Но он же старик. Ему давно пора в отставку. А я... А я много лет помогал ему в управлении гостиницы. Я... «Все, что вы делали, это сокращали финансирование главного отеля города», — высказал ему Майкл. «Бесконтрольно. И самое главное, беспричинно. Я бывал в нем до его реставрации. Жалкое зрелище». «Деньги требовались другим учреждениям», — пытался оправдаться чиновник. «Каким? Может, развалившейся гостинице или ночлежке, которая несколько лет была закрыта? Я прошу вас уйти».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 Старейший из политиков города был унижен каким-то сопляком. На открытие отеля «Дельфины» пришли многие жители города. Майкл говорил торжественную речь, рассказывая всем, какие изменения перетерпел город и какие преобразования его ждут. И в конце разрезал красную ленту, которая знаменовала, что отель «Дельфины» — главный отель города, открыт для постояльцев». Майкл оглядывал аплодирующую толпу, и в один момент его сердце ёкнуло. Он увидел лицо. Лицо, лишённое морщин. Лицо, лишённое цвета. Лицо, лишённое мимики. Белое мраморное лицо в толпе. Когда все стали расходиться, Майкл увидел, что к его машине идёт бездомный, медленно скрывая своё лицо под капюшоном. Неизвестный помахал мэру и, подойдя ближе, сказал «Ну, здравствуй!» Это был пьяница из бара. «Мы знакомы?» «Не прикидывайся идиотом!» «Своё лицо я узнаю где угодно!» Из-под капюшона блеснула белая кожа. «Что тебе нужно?» Еле слышно спросил Майкл. «Я хочу обратно своё лицо!» «Мы уже заключили сделку!» т а что нет. Тогда я хочу больше денег. И тоже нет. Майкл оглядывался, не наблюдает ли за ним. Тогда все узнают. Разве я тебе мало заплатил? В зеркале я этого не замечал. И увидел только в фотографиях, насколько х о р о ш у й я могу быть. Так что я подумал, что мое лицо может стоить намного дороже. «Больше ты не получишь». «Тогда я всем расскажу. Всем!» Майкл не выдержал и схватил того за грудки. Он глубоко дышал. Злость разъедала его спокойствие. «Послушай сюда, ты!» Его голос дрожал от злости. и п о я н ч у г а Я дал тебе денег за то, в чем ты не нуждался, и ты согласился! А теперь проваливай, пока я не выбил из тебя дух!»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 «Это займет всего минуту!» Спустившись вниз, Майкл Холлс прошел в зал. Там было несколько человек. Всех он прекрасно знал. Все они сидели за круглым столом. «И к чему это собрание?» «Прошу вас, мистер Крайн, присядьте!» Сказал ему Вильям Адерли, указывая на стул. Майкл прошел вперед и сел за стол. «Я слушаю». «Недавно я прогуливался по бедному району нашего города...» В голосе Барнеса зазвучали нотки ехидства. «И мне передали шокирующую информацию, которая очень важна для государства». «К чему вы клоните?» «К тому, что вы больны, к р а н ь Больны настолько, что ваша болезнь просто недопустима для занимаемой должности». и п и м п л и к а н т выкрикнул один из-за стола. «Да что вы себе позволяете?» Возмутился Майкл. «Успокойтесь, я согласен, это сильное заявление», произнес Барнес. «Но есть люди, которые поговаривают всякое...» «Пусть говорят дальше», злостно ответил наш герой. «А мне пока есть чем заняться. Такие вещи еще нужно доказать». «Докиньте вы его в тюрьму, ублюдок!» Раздался новый выкрик. «Тише, господа!» — настаивал Барнес. «А что, если у нас есть хозяин этой прекрасной кожи, к о т о р у ю с ы н я в ее с вас, сможет продемонстрировать нам и всему городу ваш номерной знак? А?» На улице начинался дождь. Капли по одной очищаясь били в стекла. В комнате потемнело, но никто не включал свет. Майкл, проглотив ком, спросил. «Что вы хотите?» «Мы подготовили несколько бумаг». Барнес открыл свой чемодан. «На разные числа, которые мы хотели бы, чтобы вы подписали. Бумаги о д н о з н а ч е н и е Они уже одобрены всем парламентом. Нужна только ваша подпись». «Не забудь сказать про фабрику». «А что, если я не подпишу?» «Тогда мы будем вынуждены отдать вас полиции. А так...»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 «Если мы вас дадим, все наши подписи станут недействительны». Дождь становился настойчивее. Майкл сидел и смотрел на все эти лица. Вильям Адерли смотрел на него жадно с отвращением. Дэниел Барнес смотрел с усмешкой. Другие чиновники тоже улыбались и скалили зубы. «Ведь сегодня они получат кусочек своего пирога». Майклу пришлось подписать. Подписать все. Все назначения. Подписать свою отставку. «Что ж...» б а р н е с театрально вздохнул. «Думаю, нужно сказать «до свидания» или уже лучше «прощайте». Все чиновники встали. Майкл сидел. «Я понимаю. Вам стоит все переварить. Вас никто не торопит». Мягко с иронией добавил чиновник. Все вышли, хлопнула дверь. Майкл думал, что остался один. Он сидел и смотрел в пустоту, пока не услышал. «Еще раз здравствуйте, господин мэр!» Это был знакомый голос, знакомый перегар. Майкл быстро обернулся. Он был в ужасе. Все, все были здесь. Освещаемые только лунным заревом. Здесь были все. в с ё его прошлое. Пьяница, у которого не было лица. Нищий, у которого не было кожи. Бездомный с пустыми глазами. Лысый бродяга. Все они были здесь. Каждый из них — ч а с т и ч к о й его тела. Наш герой содорогнулся. Он сорвался с места и хотел было бежать. Но он не успел развернуться, как получил удар в челюсть от еще одного нищего. От того... У которого он купил голос Ты не бей по моему лицу Злостно выкрикнул пьяница Майкл свалился И они все накинулись на него Не церемонясь они разорвали на нем одежду И каждый хватался за его тело Один схватился за кожу, другой за глаза Кто-то стянул волосы Так резко, так больно Импликант кричал а потом провалился в себя, отключив сознание. Глубоко в себя, в полную темноту. Потом был гром, раскат и яркая молния. Когда он очнулся, уже никого не было. Ни чиновников, ни тех, кто разрывал его. Он приподнялся. И в отражении начищенного мрамора увидел свое лицо. Потом посмотрел на руки. Белые, гладкие. Он провел рукой по голове. Ровный оголенный череп. Если бы Майкл мог, он бы заплакал. Но просто импликант вышел из главного зала. — Эй, ты! Это был главный управляющий. И он был в ярости. — Джон! «Мистер Джун, это я...» г о о с Майкла снова был пустым. «Как ты сюда попал? Убирайся! Охрана! Убирайся, я сказал!» Майкл сорвался с места и под возгласы удивленных постояльцев выбежал на улицу. Он бежал из города, под дождем, под каплями дождя, которых он не чувствовал. Он бежал, зная, что еще вернется сюда, но непорядочным гражданином. а мстительным существом. Вы можете ругать меня за то, что и с т о р и ю которую вы сейчас услышали, не закончена. Но нет. Она полностью пришла к своему логическому завершению. Вы хотите узнать, какой приговор вынес, судья, услышав историю Майкла Хоуза. Простите меня, но я не скажу вам. Я хочу, чтобы вы сами в своей голове или душе решили судьбу этого человека, Оправдали его или же осудили. Я лишь пытался доказать вам, что нельзя судить человека только по его поступкам. Ведь нашей судьбой каждый отдельно взятый управляем не мы. Нет, мы не хозяева, увы.